Глава 9. Сумерки стелились по окраине города, вводя в свои права вечернюю прохладу. Я прислушивалась к звукам своих шагов и старалась двигаться быстрее. От дома дяди Стэнли было не так уж и далеко до автобусной остановки. Очень надеюсь, что не опоздала на последний, перешла почти на бег. В голове крутилась мелодия, которую услышала в машине Рика. Сразу вспомнился пронзительный взгляд серых глаз и широкая белозубая улыбка на загорелом лице. Тут же оступилась и упала. Чёрт, зашипела от боли, хватаясь за лодыжку. Наверное, растяжение. Вот только этого мне и не хватало. Осторожно поднялась на ноги. Идти смогу, правда, хромая. Сделала несколько шагов и резко остановилась. Вдох, выдох. Закрыла глаза. Так восприятие работало лучше. Тело напряглось, На дорожке я была не одна. Быстро огляделась. Солнце ещё не село, но тени уже начали сгущаться, делая дорогу через парк немного зловещей. Конечно, я ведь знала, какие твари иногда прячутся среди деревьев. Засунула руку в карман и, пропихнув пальцы, сжала кастет. Другой рукой проверила сохранность стелета из чёрного серебра, который нашла в оружейной дяди Стенли. Клинок был на месте и приятно холодил ладонь. Немного успокоившись, прошла дальше. Шорох гравия под моими кедами смешался с чужими, крадущимися шагами по траве. С трудом сдержалась, чтобы не бросить в ту сторону стилет. Мало ли кто там. Вдруг обычный прохожий или собака бродячая, а я могу поранить. Остановилась, сделала вид, что завязываю шнурки. Шаги по траве тоже замерли. Сердце гулко стучало в груди. Страх протянул противное щупальце прямо к горлу. Не поддаваться панике. Напомнив себе, что до полнолуния еще далеко, а значит, никто из стаи не может обернуться полностью, пошла дальше. Впереди уже виднелась остановка, на лавочке, которой кто-то сидел. Облегченно выдохнув, прибавила шагу. Больше уже не отвлекалась на преследующие меня шаги. На лавочке сидел какой-то мужчина. Возможно, рядом есть еще кто-то. Вот-вот подойдет автобус, значит, мне ничего не грозит, теоретически. Запыхавшись, не обращая внимания на боль в ладышке, приблизилась к остановке и остановилась. Мужчина поднялся на ноги и медленно обернулся. Черт! Я сделала шаг назад, не сводя взгляда с Дика, и уперлась спиной в кого-то. В кого именно, я не знаю. Мне не дали обернуться. С нечеловеческой силой меня обхватили одной рукой, а другой приложили к лицу платок пропитанной вонючей жидкостью. Вот и все», — промелькнуло в голове, прежде чем мое сознание померкло. Противный комариный писк вторгся в сновидение и засел в голове тупой болью. Я застонала и перевернулась на спину, мгновенно распахнула глаза и постаралась оглядеться, но вокруг было темно, хоть глаз коли. Назойливый комар попытался усесться мне на нас с явным намерением поужинать. Хотела смахнуть его рукой, но поняла, что в запястье впиваются веревки. Мотнула головой, прогоняя кровопийцу, и зашипела от боли. Затылок буквально ломило. Постепенно глаза стали привыкать к темноте. Судя по всему, меня засунули в какой-то старый деревянный сарай. Тусклый лунный свет лениво просвечивался сквозь щели между досками. На улице стрекотал сверчок, изредка вскрикивала какая-то птица. На город давно опустилась глубокая ночь. Похитить меня могли только волки, больше некому. Если меня не убили до сих пор, значит, я им нужна живая. Плохо только, что сейчас ночь, время силы оборотней. Пусть даже без полной луны, но ночью они гораздо опаснее и агрессивнее. Спина и руки уже затекли и немилосердно болели. Подвигав кистями, поняла, что выпутаться не получится. Рыкнув от злости, снова легла на спину и подтащила руки к заду, короче, не без труда подняла их колением, втайне радуясь своим довольно компактным размерам и хорошей гибкости. Спасибо дяде Стенли и тренеру Картеру за вечные тренировки. Ну а дальше дело техники. Продолжая лежать на спине, подняла ноги вверх и просунула их сквозь кольцо рук. Запястье будто обожгло, а по ладоням заструилась теплая липкая кровь. Плохо, очень плохо. Не уверена, что учую запах крови, оборотни смогут держать себя в руках, чтобы загрызть меня, им не обязательно полное перевоплощение. А вот внутренний зверь совершенно точно возьмет разум под контроль. Нужно срочно остановить кровь. Поднесла связанные руки глазам, постаралась рассмотреть, где узел, потом вгрызлась зубами в веревку. К моему сожалению, это было не так просто, как в кино. Веревка оказалась довольно колючей, к тому же пропиталась моей же кровью. То еще удовольствие. Делать все равно было нечего, поэтому я сидела и мочалила свои путы, когда яркий луч внезапно врезался в темноту и просочился в щели с досок, подвинув робкие лучи луны. Шорох шин по земле заставил замереть на месте. Кто приехал? Хлопнула дверца машины, чьи-то шаги и голос. Ты привез, что обещал? Я прислушалась. Голос показался мне незнакомым. Хм, а я думала, что меня будет охранять Дик. Да, где мои деньги? А вот этот голос, я знала. Не может быть. Я приблизилась к дверям и постаралась увидеть скважину говоривших. Толком рассмотреть ничего не получалось. Было темно, да и приехавший не погасил фары. Две мужские фигуры стояли в их свете, что делало их силуэты просто черными. но голос Я предупреждал, если вы решите меня обмануть, сделки не будет. Так и передай Дамиану. Чтобы не начать ругаться в голос, я снова вгрызлась в веревки, бросив на это дело всю свою злость. Приехавший на машине мужчина был Риком. Внезапно веревка поддалась, и дальше я уже просто снимала с порезанных рук все, что от нее осталось. Конечно, в карманах было пусто. Не было на месте ни газового баллончика, ни стилета, ни кастета. Уроды. Рука сама собой коснулась кулона, спрятанного на груди под одеждой. Хорошо хоть его не тронули. От одной только мысли, что кто-то из монстров шарил по мне своими лапами, замутило. Стало очень осторожно отходить от двери, но задела ногой какое-то ведро. Оно упало и с грохотом покатилось по полу. Что это? настороженно спросил Рик. Его собеседник не стал отвечать. Бам! С грохотом распахнулась дверь, в проеме возник коренастый парень. Лица его не было видно, зато я отчетливо увидела удлинившиеся когти на руках. "Эй!" громко крикнул он и повернулся в мою сторону, безошибочно найдя взглядом. Естественно, у оборотня зрение в темноте как у кошки. Я изобразила испуг, прячу руки за спиной, как будто они у меня все еще связаны. "Что ты тут творишь?" Янтарные глаза строго уставились в мои. Я замотала головой. Он хотел уже развернуться и уйти, как вдруг его ноздри затрепетали. Оборотень сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, будто смакуя воздух, улыбнулся. Извращенец. "Ты ранена?" хищно спросил он. "Нет", напряженно ответила я. "Утром порезалась, когда брилась". Он сузил глаза и шагнул ко мне. «Черт!» Вот если сейчас он слетит с катушек, мне определённо конец. Всё в порядке. Это Рик решил проявить бдительность, но в сарай так и не вошёл. Предатель. Тем временем мой охранник приблизился ко мне и наклонился очень близко к моему лицу, обдавая запахом перегара и чёрт знает чего ещё. Я замерла. Волк нюхал воздух рядом со мной, одним резким движением наклонился и лизнул меня в щёку. «Гадость! Плохая псина. Но говорить этого вслух не стало. Хмм, какая ты сладкая, мечтательно протянул этот псих, облизывая губы. Так бы и съел. Я резко подалась вперед, сокращая между нами расстояние, и почти уперлась лбом в его лоб. Хочешь еще?» — горячо зашептала в его губы. Довольная ухмылка стала мне ответом. Ну что ж, милый, сам напросился. Обхватила его лицо ладонями, с силой сжала и провела по щекам в разные стороны. Оборотень взвыл и отшатнулся от меня, схватился за лицо руками и начал со стервенением тереть его. Между пальцами мелькнула кровь. Я не стала больше терять времени и шарахнулась к другой стене, пробираясь к выходу. В дверях возник крик. "Эй, приятель!» – Он кинулся к сгорбившейся фигуре у стены. «Все в порядке?" Оборотень тихо выл я осторожно стала продвигаться к распахнутой двери в этот момент рик обернулся и посмотрел прямо на меня таиться мне больше не было смысла с улицы лился свет фар и довольно ярко освещал меня "Джессика?" как-то растерянно спросил он от злости я зарычала парень моргнул ошарашенно глядя мне в глаза сделал один шаг в моем направлении больше не раздумывая я схватила злополучное ведро выдавшая меня ранее и швырнула его в Рика. Рыбкой выскользнула на улицу и запрыгнула в машину, что стояла рядом с сараем. "Стой!" Но я уже ничего не слушала, нажала на педаль газа и рванула прочь от этого места. Прекрасно понимала, что оборотню меня догнать как нечего делать, поэтому неслась, не разбирая дороги. Едва только сообразила, где именно нахожусь, свернула с дороги и погасила фары чтобы не привлекать особого внимания. Конечно, я не рассчитывала, что смогу оказаться незамеченной на машине посреди леса, но бежать на своих двоих ещё более бесполезно. Сейчас главное оторваться. Мой незадачливый охранник сейчас долго не сможет обратиться, а может быть, даже шрамы останутся, ведь я высыпала в ладони серебряный порошок из кулона и сжала их. Пока оборотень ко мне подходил, ладони вспотели, а порошок намок. Вот и втёрла ему эту стружку в кожу щек. По сути, устроила ему серебряные занозы на все лицо. Пока он достанет крупицы серебра, она разъест ему кожу, причиняя невыносимую боль. Проблема в том, что я не знаю, сколько там было всего оборотней, кроме Рика. Рик, я судорожно вздохнула, сжимая руль, разветила уши как дура. Надо же. Еще боялась, что беднягу волки будут убежать. А ведь поймали меня примерно на том месте, где я вышла из его машины. Никто кроме него не знал, что я без своего автомобиля. Значит, меня просто ждали. От злости нажала сильнее на педаль газа. Благо, что луна светила довольно ярко, можно было не опасаться, что разобьюсь об дерево. Но от машины надо избавляться. Слишком хорошо я помнила, как стая догнала автомобиль папы. Но если я пойду дальше пешком, меня быстро найдут по запаху. Пусть кровь на руках остановилась уже, но с нюхом оборотней это будет плювым делом. Вот я и на месте, заглушив мотор, вышла на улицу. Прохладный ночной ветерок растрепал мои волосы. Запоздала поняла, что снова потеряла свою любимую кепку. Видимо, судьба такая. Ну да ладно, главное, что жива осталась. Немного отошла от машины. Прямо передо мной начинался обрыв. Я остановилась на крутом берегу нашего озера. С этой стороны он был довольно высокий, заросший мачтовыми соснами. Передо мной расстилалась темная гладь воды. Легкие волны облизывали подножья обрыва, на котором я стояла. Над головой ухнула сова, заставив вздрогнуть. Где-то вдалеке хрустнула ветка. А вот это уже вынудило напрячься. В этот момент новый порыв ветра дунул мне в лицо, растрепав волосы, бросив их за спину. Я услышала чьи-то шаги. Больше не дам себя поймать. Повернулась лицом к озеру, шаги приближались. Вдох, выдох. Хруст ветки за спиной. Глубокий вдох, я взмахнула руками и ласточкой прыгнула с обрыва в черную воду.